«Понимаешь, — говорил мне капитан, — этот мужик в гражданскую войну пристал к какому-то отряду, уж не знаю, белых или красных, только драпали они в тайгу и заблудились там, и стали подгладывать. Охота, видно, их не выручала, или стрелять боялись, чтоб не обнаружиться. Короче говоря, кого-то они съели из своих, и стали как бы людоедами. А скольких они съели, я не знаю, но мужик этот, он вкус человечины запомнил на всю жизнь. Рассказывали мне, что так бывает. После он сюда в деревню возвратился, оженил его родитель, порыбачил он немного и на эти островки определился. Бакинщиком он работал много лет и не упомнит уже никто, сколько именно. И баба его там же с ним, потом и дочка завелась. История текла неторопливо. Суть ее мне проще вкратце изложить, поскольку капитан ударился в психологические изыски. Бакинщик, как оказалось, все никак не мог забыть вкус человечины. И принялся он изводить самые передовые советские кадры. Отловил геолога заезжего, а после картографа из Красноярска. Их искали, но такая версия, как Бакинщик-убийца, никому и в голову не запретала. А ли он с женой, неизвестно. Потому что вскоре наступил с передовыми кадрами перебой. И Бакинщик зарезал и жену, и дочь. А может быть, они что-то обнаружили, и он поэтому их ликвидировал. Жену он засолил. И в этом месте капитан, человек тонкий и политесный, глянул мне усмешливо в тарелку и потом в глаза посмотрел. Закусывали мы толстыми ломтями жареной свинины. Я напрягся, и кусок у меня в горле не застрял. Мы чокнулись и вкусно выпили. На лодке сплавал бакинщик в деревню, заявил в милицию о пропаже. По реке спасатели их поискали сетью и баграми, бесполезно. А немного погодя, нагрянули на остров с обыском. И все так явно обнаружилось, что Бакинщик не стал отпираться, дал чистосердечные признания и был отправлен на психиатрическую экспертизу. Больше капитан ничего не знал, а в деревне тоже все поговорили и забыли. Для чего и почему я вспомнил эту кошмарную историю? чтобы изложить вам капитанские слова в ее конце». Он закурил и подмигнул мне. «Ты смекаешь, как его разоблачили и почему заподозрили?» И тут я спохватился, что и правда не смекаю. «А что бабу он свою искать поехал?» объяснил мне капитан. «Кто же это станет искать пропавшую бабу? Нет ее, и слава тебе, Господи!» «А он поехал. Ты теперь смекаешь?» «Вроде да», — ответил я смущенно. Был я молод, романтичен, и не из этих, слава богу, краев. Эта история из памяти моей ушла бы навсегда, но 20 лет спустя всплыла отчетливо и ярко. Снова я в Сибири был, но в качестве уже не журналиста, а сынного вчерашнего зэка. И такие были все мои коллеги. А историю про Бакинщика вспомнил я в Сибири по вполне аналогичному поводу. Приятель мой, Семенович, тихий немолодой человек с отчетливой интеллигентинкой в повадках, досиживал свой срок за убийство жены. Его статью я знал доподлинно, ибо семёныч этого не только не таил, но более того, был у него некий номер, который он разыгрывал с любым зашедшим в нашу бутовку свежим слушателем. Мы чефирили или выпивали, а когда закуривали все и блаженно посапывали, Доставал Семенович как бы ненароком фотографии своей жены покойной и рассказывал, не торопясь, какая она была ладная и умная. Его любила и фигуристой была. Как хорошо она готовила и дом в порядке содержала. Слушатель плавно велся на этой удочке и в конце концов не мог не спросить, а что ж, мол, семёныч ты ее тогда пришил на глушняк? И наступал момент истины семёныч только этого вопроса и ждал. И мы все его ждали, замирая. Ибо тоном, которым ни одному великому артисту в самых дивных снах не снился, отвечал семёныч медленно и лаконично. Надоело! Давно уже пылится в моей записной книжке замечательный факт о нашей эмиграции. Заполняя в Америке какую-то выездную анкету, многие спотыкались на графе, какого они пола. Английское слово, означающее пол, читается вполне понятно для русского разумения, как бы даже не нуждаясь в переводе. Секс. И сразу, суть ухватывая, многие из наших отвечали. Два раза в неделю. Или три. Или один. Тут важно единомыслие ответов. Записал я это, посмеялся и забыл. Однако же история спустя год получила дивное продолжение. Одна американская чиновница, подучив русский язык, вознамерилась попробовать его на одном из приезжих, высоком молодом красавце откуда-то из-под боку. Вы графу пол заполнили неправильно, сказала чиновница, волнуясь. Тут надо писать не сколько раз в неделю, а мужчина или женщина. Это для меня безразлично, ответил молодой красавец. Много раз задумывался я, нельзя ли как-нибудь измерить накал любовного влечения. Даже расспрашивал ученых, но поскольку они были мои сверстники, то принимались пакостно улыбаться и несли такое, что я чувствовал себя святым отшельником, по нечаянности зашедшим в бордель. Но смутно чувствовал, что есть какая-то незримая, но субъективно ощутимая мера душевных что ли затрат, которая порой мешает, например, кинуться в самую прелестительную любовную авантюру и однажды как-то убедился, что такая мера существует. У меня приятель есть, давно уже освоивший эстраду и большой умеющий успех у слабого и впечатлительного пола. На одной из пьянок после концерта явно была склонна облагодетельствовать его одна юная девица. Издали она кокетничала с ним и все пыталась пересесть поближе. А когда ей это удалось, то деловито наклонилась она к уху приятелю и пылким шепотом его оповестила, что попозже чуть она придет к нему в гостиничный номер. То ли у приятеля какие-то другие были планы, то ли этот яркий пламень страсти не хотел он разделить, но только ум его лихорадочно заметался в поисках необидного отказа. С ним такое бывало редко, но формулировку он сыскал блестящую и быстро. «Девонька», — сказал он ласково и тихо, «я был бы счастлив, но есть одна загвоздка». Понимаешь, я уже не молод и пошаливает сердце. Словом, если я умру, ты сможешь меня быстренько одеть? Пылкая девица тихо ойкнула ее, как ветром стула. Больше она даже не смотрела в его сторону. Так убедился я в своей догадке давней, что у любострастия есть некие предельные границы. Это в смысле потолка. А в смысле расширения количества? Тут, по-моему, их нет. Я не о царетом Соломоне говорю, с его якобы восьмистами наложницами, и не о султанах всяких, с их гаремами. Тут дело давнее, а значит темное. Мне интересней современники мои. Я как-то в Питере сидел у своего приятеля, весьма известного поэта и отчаянного забубенного ходака. Сидели мы в его большой, хоть и двухкомнатной всего квартире где высоченные старинные потолки создавали ощущение простора и пространства. Стены снизу доверху были увешаны картинами и гравюрами. Нам было хорошо и пьяно. «Слушай», — спросил я у него тихо, ибо жена его зачем-то вышла на кухню. «Если все эти картины снять и вместо них от потолка до пола вывесить фотографии твоих баб, они поместятся?» Поэт с сомнением как бы впервые огляделся вокруг и неуверенно сказал «Ну, если паспортные...» Еще к неисчерпаемой теме нашего любострастия надо отнести слова, однажды сказанные некой женщиной. Она живет в Германии. С пылкой настырностью она умоляла чиновников, ведущих визами, ускорить приезд ее любимого, который задержался временно в России. И сердца у всех так были тронуты ее нетерпеливой страстью, что они ей, как сумели, помогли. А спустя месяца три одна из чиновниц встретила эту молодую женщину и спросила, как ее дела. И женщина ответила словами, составляющими, я уверен, самый лаконичный в мире любовный роман. Он прилетел, я залетела, он улетел. Сегодня уже странно было бы и глупо обсуждать любострастие в давнем списке смертных грехов. Сексуальная революция ведь и вправду произошла в XX веке, только не благодаря всяким шумным молодежным эскопадам или расширению всяческих свобод. Она лишь следствие того, что тихо и естественно явились в середине века противозачаточные таблетки. Вместе с ними почему-то начисто исчез и Божий страх. Насколько в этом смысле мы продвинулись, легко продемонстрировать на простейшем умозрительном эксперименте. Представьте себе пожилого английского пуританина каких-нибудь сороковых годов уже 20 -го века, соединившегося вдруг по телефону с платной сексуальной линией «Со мной ты кончишь дважды». Человечество стремительно покатилось по пути сексуального раскрепощения. Его пределы невозбранно расширяются, хотя творец и сделал робкую, похоже, что напрасную, попытку испугать нас жуткой новоявленной болезни. Чуть напугал – Но от испуга наша удаль только возросла. Куда же мы, интересно, катимся? Предсказывать я не возьмусь. Уже мне это не увидеть. Но мне кажется, что наше светлое будущее в нашем дико удаленном прошлом. И уже не человечество имея я в виду, а наших предков, обезьян. Отнюдь не всех подряд, а некое загадочное и прекрасное племя близких родственников шимпанзе. Обезьян банабо обнаружили в Африке сравнительно недавно, лет 70 тому назад. И жизнь их с той поры описывают неустанно. Все свои конфликты эти обезьяны разрешают исключительно с Секс у них тот социальный клей, который прочно всех объединяет. Ни ссор, ни драк, ни гневных схваток у Бонабо просто не бывает. Ими сыскан способ очень быстрого и наилучшего вида примирения. Любые виды секса им известны, как обычный, типовой, так и оральный, сональный. Самки также просто ладят с самками, как и самцы с самцами. А различные почесывания и поглаживания – это будничная норма отношений, даже ежели капризничают дети. Я увлекся, может быть, и приступил к научной границе подлинного описания их жизни. Только общество, где все размолвки прекращаются мгновенно и легко, Мне очень симпатично. И разумеется, ни о каком труде они не помышляют, очевидно опасаясь, что это может превратить их в человека, а живут и наслаждаются по мере сил. И в этом смысле человечество – это боноба в стадии деградации. Тем более дополнительно научный факт. 98% их генов те же, что у человека. Нет, я отнюдь не утверждаю, что грядущее у человечества такое же. Я сладким грезам предаваться не намерен. Но всегда приятно хотя бы мельком и о светлых намекнуть перспективах, ибо уж очень надоели черные правдоподобные пророчества. А главу эту закончить я хочу одним сном моего друга Володи Фавишевского. Он заявился в гости к Льву Толстому, и ему там очень интересно. Очевидно, Софья Андреевна в отъезде или нездорова. Потому что престарелый граф хлопочет сам, усердно накрывая стол для гостя. А еще сидят в той комнате человек 12 других приглашенных. У них до нельзя серьезные, даже насупленные лица, твердо неподвижный взгляд у каждого. Они полны глубокой значимости своего существования. Володя замечает с ужасом, что у многих чуть окровавлены штаны, а из ширинок торчат куски бинтов. И как это сплошь и рядом постигает нас во снах, он ясно понимает, что всех этих людей недавно оскопили. Лучше в момент он тихо спрашивает у Льва Николаевича, кто эти люди. «О», — говорит ему Толстой, — «это известные борцы за истину и справедливость, неуклонные ревнители высоких всяческих идей, фанатики нравственного улучшения человечества». «А почему же и зачем их оскопили?» — удивляется Володя Фавишевский. Чтоб не отвлекались, жизнерадостно ответил Лев Толстой.